28. В эти дни благородный Гент отказался платить свою долю подати, наложенной на него его сыном, императором Карлом. Город был уже совершенно разорен Карлом и платить не мог. Это было тяжкое преступление, и Карл решил собственноручно наказать его. Ибо сыновний Бич больнее спине матери, чем всякий иной. Враг Карла Франциск — длинноносый, предложил ему двинуться через Францию. Карл принял предложение, его приветствовали и окружили царскими почестями, вместо того, чтобы заточить в тюрьму. Между государями всегда царит согласие, когда им надо поддержать друг друга в борьбе против их народов. Карл долго оставался в Валансьене, не показывая своего гнева. Город Гент жил беззаботно, в спокойной надежде, что император, сын его, простит своей родине то, что она поступила по праву и по закону. Карл с четырьмя тысячами всадников явился под стены города. С ним был Альба, а также принц Аранский. Простой народ и ремесленники хотели воспротивиться этому сыновнему посещению и навербовали до этой цели 80 тысяч горожан и крестьян. Но зажиревшие купцы, называемые «хохпортерс», Воспротивились, боясь, что в случае успеха простой народ получит слишком много прав. Город гент вооружив население, мог бы и скрошить своего сына и его четыре тысячи всадников, но город любил его, и даже к ремесленникам вновь вернулись надежды. Карл тоже любил гент но только за те деньги, которые он, получив от него, держал в сундуках и которые ему всегда было мало. Овладев Гентом, он расставил повсюду часовых. Дозоры день и ночь обходили город. Затем с большой торжественностью он объявил свой приговор. Знатнейшие горожане обязаны были с веревкой на шее явиться перед его престолом и публично принести повинную. Гент был обвинен в самых доходных для государственной казны преступлениях. В измене, непокорности, вероломстве, восстании, мятеже оскорбление величества, император объявил недействительными все права и льготы, вольности и обычаи города Гента, и, подобно Господу Богу, предрек будущее. Отныне его преемники при вступлении на престол будут давать клятву соблюдать ту привилегию рабства, которую он отныне дарует городу в «Консессион Каролина», «Пожалование Карла». Он разрушил Сен-Бавонское аббатство, чтобы воздвигнуть на его месте крепость, откуда он при желании мог бы с удобством пронзать чрево своей матери ядрами. Как любящий сын, который спешит завладеть наследством, он конфисковал все имущество и доходы Гента, дома, оружие, пушки и военные припасы. Найдя, что город слишком хорошо защищен, он срыл все укрепления — Красную башню, Жабью-Дыру, городские ворота, Брампорт, Стинпорт, Вальпорт, Кеттельпорт и многие другие, украшенные изваяниями и тонкой художественной резьбой. Когда впоследствии в Гент попадали иностранцы, они с удивлением спрашивали друг друга, «Что же это за чудеса рассказывали об этом городе? Он такой обыкновенный и скучный». и генские граждане отвечали. Император Карл недавно снял с города его драгоценный пояс. И, отвечая так, они были исполнены гнева и стыда. Из развалин городских башен и стен император взял кирпичи для постройки своей крепости. Он хотел дотла разорить ген, чтобы трудолюбие, промышленность и богатство города не препятствовали его горделивым замыслам, поэтому он обязал город уплатить не невнесенную дань в 400 тысяч флоринов и, кроме того, уплатить 160 тысяч дукатов, а затем еще навечно ежегодно платить налог в тысяч. Гент дал ему некогда денег взаймы, и он должен был выплачивать городу ежегодно 150 фунтов серебра. Он отобрал свои долговые обязательства. Расплачиваясь с долгами, таким образом он быстро обогатился. Гент любил его и не раз поддерживал его, но он глубже вонзал кинжал в грудь и пил его кровь, ибо там оказалось недостаточно молока. Потом Роланд, прекрасный колокол, обратил на себя его внимание, и он приказал повесить на его языке того, кто забил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не сжалился над Роландом, языком своей матери, над языком, взывавшим к Фландрии. Над Роландом, гордым колоколом, который сам о себе говорил. Слышен гулкий удар, значит, вспыхнул пожар. Мой набат начинает бить, во Фландрии бури быть. И найдя, что язык его матери говорит слишком громко, Карл снял колокол. И люди в округе говорили, что Геант умер потому, что сын его железными клещами вырвал у города язык.